Глава 26. В простой набедренной повязке и поношенных сандалиях, плохо выбритый, визирь позаир смешавшись с зеваками, прохаживался по большому базару Мемфиса. Разве это не лучший способ узнать, что думает народ? Визирь радовался разнообразию товаров. Лодки непрерывно ходили по Нилу, и продукты поставлялись с завидной регулярностью. Недавняя проверка состояния портовых сооружений и искусственных каналов где два раза в год осматривали суда, показало, что торговый флот находился в превосходном состоянии. Позаир отметил, что обмен шел в обычном порядке, рост цен удалось сдержать, он не успел ударить по людям с самыми скромными доходами. Среди торговцев, как и раньше, много женщин, и они занимают самые выгодные места. Если споры затягивались, водоносы утоляли жажду спорщиков. Моё сердце довольна. — воскликнул крестьянин, — счастливый от того, что обменял на кувшин прекрасные финики. Толпа любопытных собралась у лавки, где два торговца разворачивали штуку превосходной льняной ткани. — Божественное полотно! — воскликнула обеспеченная дама. — Именно поэтому цена довольно высока, — заметил торговец. — С тех пор, как назначили нового визиря, завышение цен не приветствуется, — заметила женщина. — Тем лучше. Можно будет больше продать и выгоднее купить. — Если вы берете полотно, я добавлю платок. Пока заключалась сделка, Пазаир направился к торговцу с сандалиями. — Тебе, парень, пора сменить обувь, — посоветовал мастер. — Ты слишком долго ходил с тех, что на тебе. Очень скоро подошва лопнет. — Мне не на что. — У тебя хорошее лицо. Я отдам тебе в долг. — Это против моих правил. — Кто не берет в долг, будет богат... «Давай, я недорого починю твои сандалии». позаир любивший вкусно поесть, купил медовый пирожок и чуть отошел от людей, обсуждавших, что они будут готовить к обеду. Он не услышал ни малейшего беспокойства, никаких сетований в адрес визиря. Но позаир все же испытывал некое волнение. Никто не произносил имени Рамсеса. Он подошел к прилавку с бальзамами и стал торговаться о цене маленького пузырька — — Дороговато, — заметил он. — Ты городской? — Нет, из деревни. Величие Мемфиса притягивало меня. Рамсес Великий сделал из него самый красивый город в мире. Мне так бы хотелось его увидеть, когда он выходит из своего дворца. Этого никто не знает. Говорят, будто он болен и переехал в Пер-Рамсес в Дельте. Он — самый крепкий человек страны. Говорят, что его божественная сила иссякает, — вздохнула торговка. Ну так нужно ее восстановить. А возможно ли это? Так что новый властитель, торговка кивнула, не дав ему договорить, кто сменит Рамсесса, поинтересовался Пазаир. А кто это может сказать? Послышались крики. Толпа расступилась, открывая проход по Виану. В несколько прыжков убийца оказался у ног Пазаира. Торговка, решив, что перед ней вор, которого сейчас арестуют, набросила на шею злодея веревку. Но против обычая павиан не вцепился жертве в лодыжку, а остался сидеть рядом, пока не подошел кем. «Я сама его задержала», — похвасталась торговка. «У меня есть право на награду?» «Посмотрим», — ответил нубийц, увлекая за собой Пазаира. «У вас такой рассерженный вид», — заметил визирь. «Почему вы меня не предупредили?» — упрекнул его нубийц. «Вы были крайне неосторожны». «Никто не мог меня узнать. Убийца же нашел вас». — Мне нужно слышать, что говорят люди. — Ну и многого узнали нового. Положение не блестящее. Белтран подготавливает людей к падению Рамсеса. Несмотря на важность собрания, на котором она должна была председательствовать, Нефред задерживалась. Некоторые ворчуны обвиняли ее в кокетстве. На самом же деле она оказывала срочную помощь трем добрым друзьям их дома — проказницы, мучившейся от несварения желудка, смельчаку, которого душил кашель, и северному ветру, повредившему копыта. При появлении главной целительницы царства все встали и поклонились ей. Легкое недовольство испарилось от очарования Нефрет. Когда она говорила, ее голос действовал на окружающих подобно бальзаму. Присутствие Белтрана удивило Нефрет. — Я прибыл сюда для участия в обсуждении расходов, — объяснил он. Сегодня будут приняты решения, касающиеся целительства. Я должен быть уверен, что они не нарушат равновесие государственного бюджета, за соблюдение которого я несу ответственность перед визирем. Обычно двойной Белый дом довольствовался тем, что присылал какого-нибудь чиновника. Визит Белтрана предвещал бой, к которому нефред не была готова. Я не удовлетворена количеством лечебниц в столицах провинции и в больших селениях. «Предлагаю открыть 10 новых лечебниц, подобных Мемфисской». «Постойте», — вмешался Болтран, — «затраты были бы огромные!» «Главы провинции сами будут изыскивать средства для строительства, а мы направим им знающих лекарей и обеспечим работу лечебниц. Нам не понадобится помощь двойного белого дома». «Будет сорвана уплата налогов!» «По указу фараона у глав провинции есть выбор» либо рассчитываться с казной через ваше управление, либо улучшать состояние местных лечебниц. По моему совету они выбрали второе решение, которое полностью соответствует закону. Белтран вынужден был поклониться. Он не думал, что нефред могла действовать столь умело и быстро. Без лишней шумихи она установила прочные связи с управителями на местах. Согласно книге «Защиты», составленной во времена наших предков, Египет не должен пренебрегать ни одним из своих детей, и нам, врачевателям, следует оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. Рамсес в начале своего царствования пообещал счастливую жизнь молодому поколению. Здоровье каждого — главная составляющая этого счастья. Поэтому я принял решение готовить больше лекарей, чтобы каждый, где бы он ни жил, мог получить наилучшее лечение. «Было бы неплохо изменить тактику», — заявил Белтрана. Нужно поднять значимость более умелых лекарей-специалистов за счет простых целителей. Завтра, учитывая широкие связи Египта с иноземными странами, лекари специалисты легко станут состоятельными, и мы сможем посылать их в другие земли с выгодой для нас. Пока я, главная целительница царства, уверенно заявила молодая женщина, мы будем сохранять традицию. Если поддерживать только лекарей специалистов, медицина утратит видение главного, человеческого существа в целом, в гармонии тела и духа. Если вы не согласны с моим мнением, двойной Белый дом будет против вас. Это угроза? Белтран встал. Тоном, не возражений, он обратился к собранию. Египетская медицина — самая известная в мире. Множество чужеземных ученых живут у нас, чтобы освоить ее основы. Но необходимо пересмотреть наши традиции и сделать еще более доходным этот источник обогащения страны. Поверьте мне, ваша наука заслуживает большего. Давайте производить больше лекарств, секреты которых известны только нам. Давайте делать больше в этом будущем Мы отказываемся. Вы не правы, Нефред. Я пришел сюда, чтобы подружески предостеречь вас и ваших коллег, отвергнув мою помощь. Вы совершите непоправимую ошибку. Принять ее — значит придать свой долг. Долг не имеет торговой цены. Здоровье тем более, — парировала нефред Вы ошибаетесь, как и визирь. Защита прошлого приведет вас в никуда. Я не способна излечить болезнь, которой вы страдаете. Бывший визирь Баги пришел на прием к Нефрету. Он жаловался на нестерпимую боль в почках и кровь в моче. Нефред более часа обследовала его и поставила диагноз — гематурия Ее можно было вылечить специально составленным лекарством — зерна сосновых шишек, сыти, белины и нубийского меда. Принимать ежедневно перед сном. Целительница успокоила больного. Лечение поможет. — Мое тело изнашивается, — посетовал Баги. — Вы крепче, чем полагаете. «Сопротивляемость угасает. Причина вашей временной слабости — зараза. Я обещаю вам быстрое улучшение состояния, а затем вас ждет долгая старость. Как дела у вашего мужа? Он хотел бы встретиться с вами». позаир и Баги шли по саду. Смельчак, счастливый от неожиданной прогулки, бежал рядом, обнюхивая цветочные клумбы, Белтран наступает по всем направлениям, но мне пока удается сдерживать его натиск, — сказал Пазаир. — Вам удалось завоевать доверие влиятельных чиновников двойного Белого дома? — Некоторые из них признают меня и недоверчивы к Белтрану. К счастью, его слишком очевидная прямолинейность и амбициозность отвращают от него некоторые умы. Многие песцы остаются приверженцами древней мудрости, создавшей страну. Я вижу, что вы стали более рассудительны, более уверены в себе, — заметил Баги. Это только видимость. Каждый день для меня это сражение. Я не могу предвидеть, с какой стороны будут нанесены удары. Мне не хватает вашего опыта. Не заблуждайтесь. У меня уже не осталось былых сил. Фараон принял верное решение, назначив вас. Белтран это понял. Он не рассчитывал на такое сопротивление с вашей стороны. «Как же можно так предавать?» — в отчаянии воскликнул Пазаир. «Человеческая натура способна на худшее. Иногда у меня опускаются руки. Мои маленькие победы не останавливают течение дней. Весна началась. Уже говорят о приближающемся половодье, что думает обо всем этом Рамсес. Он побуждает меня к действию. Не уступая Белтрану ни Пяде, я как бы оттягиваю развязку». Вы даже отвоевали часть его территории. Это единственное, на что я надеюсь. Ослабив его, может, я смогу заставить его засомневаться? Захват власти без должной поддержки обречен на провал. Но хватит ли мне времени, чтобы повалить опоры, на которых зиждется его здание? Народ ценит вас, Пазаир. Он боится вас, но любит. Вы выполняете свои обязанности наилучшим образом — согласно тому, что требует от вас царь. И поверьте, это не лесть. Белтран с радостью подкупил бы меня. Когда я задумываюсь о его проявлениях дружеских чувств, я спрашиваю себя, был ли он хоть в какой-то момент искренен? Или же с первого мгновения играл в надежде включить меня в свои далеко идущие планы? — Разве лицемерие имеет границы? — усмехнулся боги У вас нет никаких иллюзий. — Я отвергаю решение с наскока. Они бесполезны и опасны. — Я хотел бы показать вам некоторые документы, касающиеся кадастра и промеров земли, и попросить вас проверить, не были ли изменены некоторые сведения, — сказал Позаир. — С радостью. Тем более, что речь идет о моей первой профессии. Что вас беспокоит? — То, что Белтран и его сообщники пытаются на законных основаниях воровать земли. Вечер выдался настолько приятным, что Позаир позволил себе немного отдохнуть у бассейна. Нефред сидела рядом, опустив ноги в воду. Веки ее были чуть-чуть подведены тонкой зеленой полоской. Она играла на арфе. Легкая и сладостная мелодия очень нравилась визирю. Она очень гармонировала с шелестом листьев, покачиваемых северным бризом. Позаир думал о сути. Как порадовался бы он такому единению? Где бродит он сейчас? Какие опасности его подстерегают? Не столкнется ли он с коварством госпожи пени? По сведениям Кема, она все меньше и меньше занималась ткацкой мастерской, бегая по городу. Она явно рассчитывала навредить ему. Звуки арфы успокаивали. Прикрыв глаза, Позаир забылся очарованный музыкой. Этот момент и выбрал поглотитель теней, чтобы нанести удар. Рядом с усадьбой Визири имелось единственное место для наблюдения — высокая финиковая пальма во дворе маленького дома, где жили удалившиеся на покой старики. Убийца проник в их дом, оглушил их и взобрался на вершину дерева, прихватив оружие. Ему повезло, все было так, как он рассчитывал. В этот момент, когда день клонился к закату и заходящее солнце ласкало кожу, Визирь, возвратившись домой раньше обычного, отдыхал рядом с женой. Место было открытым Поглотитель теней сжимал изогнутый бумеранг. Именно такой использовали охотники на птиц. Павиан, сидевший на крыше дома визиря, не успел бы прийти на помощь. Страшное оружие при умелом использовании должно размозжить череп пазаира. Убийца получше устроился на дереве, прицелился, прикидывая линию полета бумеранга, Расстояние оказалось довольно большим, но он не промахнется. Этим оружием он владел превосходно. Еще с юношеских лет убивать птиц, размозжив им голову, доставляло ему большое наслаждение. Проказница, маленькая зеленая обезьянка Нефрет, постоянно была начеку, чеку, подкарауливая падающие из дерева спелые фрукты. Она вытянула лапку и тревожно вскрикнула, инстинктивно почувствовав опасность. Павиан-убийца в одно мгновение понял сигнал зеленой обезьянки и увидел рассекающий воздух бумеранг. В неистовом прыжке убийца перехватил страшное оружие и упал в нескольких метрах от визиря. Нефрет от неожиданности выронил арфу. Смельчак, едва проснувшись, вскочил и бросился к хозяину. Верный павиан, выпитив грудь, крепко держал в окровавленных лапах бумеранг и гордо смотрел на визиря Египта, которого в очередной раз спас от смерти. Поглотитель теней в смятении бежал по переулку. Какие силы помогают этому проклятому павиану? Впервые за свою жизнь поглотитель теней начал сомневаться в своих способностях. Позаир не такой, как все. Его защищают сверхъестественные силы. Неужели богиня справедливости Маат делала визири неуязвимым?